Глава 33. Жнец заозирался, услышав свое старое имя, которое долгие века он старался забыть. Всевышний звал его, и в голосе чувствовался гнев. Лес незримо бурлил. Окружающее было все так же недвижимо, но в этом окаменелом спокойствии чувствовалось дыхание. Дыхание Творца. Словно каждая крупинка в этом лесу замерла, напрягшись в ожидании. Каин взглянул на курьера, тщедушный. До этого момента юнец теперь стоял выпрямившись и, казалось, сильно прибавил в росте. Шея под рукой Анку оказалась жесткой, словно камень, и он не был уверен, что это он держит за шею Дениса, а не Денисом держивает его руку. На лице, бледном но как будто бы светящимся из каждой поры горели глаза. Другие глаза, глубокие как небо. Каину казалось, что эти глаза направлены сразу на все и вся, так что скрыться от них невозможно даже в самой глубокой горной пещере. Каин чувствовал себя окруженным негодующей толпой, держащей в руках сотни факелов. «И куда ты не побежишь?» Свет этих факелов все равно будет слепить тебе глаза. Такой же взгляд он помнил был у Творца, когда тот спрашивал, где брат твой. Этот взгляд, как и раздающийся отовсюду громоподобный голос, не сулил ничего доброго. Каин, жнец убрал руку с шеи курьера так быстро, словно это была не шея, а клубок разъяренных змей. «Да, Всевышний, я тебя слышу». Голос стал тише, но все так же сочился отовсюду. Его невозможно было не услышать. «Каин, я думаю, наш спор можно считать завершенным». Денис, забившись в угол своего сознания, наблюдал за тем, что происходило. Он чувствовал, что его рот открывается так, как чувствует человек прикосновение к немевшей руке отдаленно, словно все происходит не с ним. Каин произнес, «Почему, Всевышний, ведь я привел себе замену, ты забыл условие пари. В конце концов, я сделаю из него жнеца, как и обещал. Сопля готов. Если ты не будешь вмешиваться, я доведу начатое до конца». Твоя самоуверенность опять сослужила тебе плохую службу. Ты проиграл, даже не узнав об этом. Ты слеп, как крот» даже с широко распахнутыми глазами Каин. «Я не понимаю Всевышний!» Денис почувствовал, что первоначальный гнев, звучавший в голосе, был наигранным. Для того, чтобы приструнить зазнавшегося собеседника, и теперь он звучал мягко, сочувствующе, но в то же время непоколебимо, как скала. Шоры на глазах мешают тебе понять, этот мальчишка сделал то, до чего ты не можешь дойти уже многие тысячелетия. «Он такой же убийца, как и я, ведь мы так и договаривались», — проговорил Каин, сдерживая свои страх и гнев. «Творец был терпелив, но когда терпение кончалось, никто не желал быть тем самым, кто вывел его из себя». Денис изображенно следил из своего убежища за Каином. С лицом Анку происходило нечто невообразимое. Метаморфозы происходили с бешеной скоростью. Вот бледное, но вполне человеческое лицо, а вот оголенный местами покрытый тонкими полосками кожи череп. Вот лицо, а вот череп, вот лицо, череп, лицо, череп. Это походило на слегка замедленный бег пленки в кинокамере когда глазом видно двигающиеся вверх рамки кадров?» «Нет», — произнес рот Дениса, — «не такой же. Он раскаившийся убийца. Он нашел в себе силы найти путь ко мне, и тебе этот шанс давался не единожды. Но, спрятавшись за жалостью к себе, ты не видел очевидного». Предпочитал лгать и мне, и себе. Ты начал со лжи и никогда не расставался с ложью. Лицо Каина скривилось. Это было заметно даже, когда оно становилось черепом. Словно злость этого существа впиталась в кости. А в чем я должен был раскаяться? В том, что ты презрел жертвоприношение моего братца? В том, что ты... «Мясояд!» Денис задержал дыхание, ожидая от собеседника Анку. «Бог, это Бог во мне, Бог!» Жесткой ответной реакцией на подобный выпад, но голос Всевышнего ни на секунду не зашел за границы мягкого и непоколебимого спокойствия. «Нет, тебе надлежал раскаяться в своей ненависти и себялюбии» и тогда было бы совершенно неважно, какую жертву ты бы мне преподнес. Около меня найдется место всем, кто выбрался из болота самовлюбленности к свету любви к ближнему. Каин, внезапно лишившись сил, как будто уменьшился в размерах. Он, как и несколько секунд назад, смотрел сверху вниз в глаза того, кто сейчас находился в Денисе. Но теперь жуткое изнеможение отразилось в каждой его черточке. Лицо, вновь возникшее на месте черепа, осунулось, щеки ввалились, глаза спрятались в глазницах. Руки беспомощно повисли вдоль тела. Вся ярость, ненависть ушли, остались только нечеловеческая усталость. Денис на несколько секунд проникся жалостью к этому существу. То ли человеку, то ли нет... Он видел теперь перед собой настоящего Каина, несчастного, обреченного на тысячелетия одиночества, к которому так и не привык, имеющего в своей бесконечной жизни лишь одно удовлетворение — иллюзию управления человеческими жизнями. Денис понял, он не мог объяснить, откуда приходило знание, оно просто рождалось в нем, что Каин был лишь исполнителем воли того, кого он называл Всевышним. Все слова Анку по поводу справедливости были очередной ложью. Ложь заключалась не в том, что отнимание жизни было справедливым, тут Анку говорил правду, а в том, что эта самая справедливость зависела от Анку. Тот лишь исполнял волю Всевышнего, как Денис, в свою очередь, исполнял волю смерти и все угрозы Анку Динова теперь казались всего лишь пустым словоблудием. Анку ничего не мог сделать Лани, просто потому что не имел на это полномочий. «Дешевые понты, не более того», — удовлетворенно подумал он. Каин открыл рот, затем закрыл его, вновь распахнул. Он силился что-то сказать, но пока не мог. Слова рождались тяжело. Наконец, тихо и беспомощно он произнес. «Отпусти меня!» Всевышний молчал. «Отпусти меня, Творец! Я оплатил свои грехи в полной мере. Я уже тысячи раз пожалел о содеянном. Отпусти меня в пустоту. Я больше не могу этого терпеть. Я получил свое наказание». Каин продолжал говорить одно и то же, неразборчиво шевеля тонкими губами. В конце концов он остановился на середине слова и просто смотрел в глаза собеседнику. «Нет». Короткое слово, раздавшееся со всех концов этого маленького мерка, из каждой точки прозвучало мягко, почти сочувствующе. Но сказанное оно моментально стало законом, Денис это почувствовал. Взгляд Анку потух окончательно, и тот, закрыв глаза, опустил голову так, что его лицо невозможно было рассмотреть. Денис, сидя в уголке своего сознания, попытался пошевелить рукой, но ничего не получилось. Всевышний еще не отдал ему его тело. У дворца еще оставалось, что сказать беспомощному Кайну. Голос, раздавшийся из уст Дениса, поразил отцовской мягкостью, и в то же время суровостью. «Я буду ждать, когда ты придешь ко мне со склоненной головой, а не с хитрым трюком в рукаве, и тогда возле меня найдется место и для тебя, Каин». Анку в последний раз посмотрел в глаза Творца, не ожидая отмены приговора, и повернулся в сторону озера, которое уже виднелось за стволами деревьев. В этот момент с Денисом начало происходить что-то еще более странное. Сначала он понял, что вернулся в свое тело. Чуть онемевшие пальцы сжимались. Задеревнявшие мышцы рук слушались, веки шевелились. Это ощущение оказалось удивительно приятным. Словно Денис вернулся в родной дом, где тапочки всегда стоят в нужном углу. На кухне всегда тот же самый стол, а ковер в гостиной всегда одинаково щекочет босые ноги. Затем приятное чувство сменилось жутким ощущением. У него словно воткнули огромные шприцы, стали высасывать что-то очень важное и родное, оставляя на своем месте вакуум. В глазах потемнело, ему до ужаса не хотелось отпускать то, чего его лишали, он боялся появляющейся пустоты, в какой-то момент он не смог сдерживаться и закричал, закричал от страха, от внутренней душевной боли, от бессилия остановить то, что происходит. Каин медленно пошел к озеру, но Денис этого уже не видел. Он витал в темноте, потерянный и испуганный, пытаясь в панике найти выход отсюда. Он не боялся того, что может прятаться в этой темноте. Он страшился того, что здесь никогда и ничего не будет. Уж не та ли это пустота, которой так жаждал Каин? Или Анку, или Анкудинов, или бог его знает, как еще? Внезапно в темноте появилось окошко. Часть пространства вдруг оказалась заполненной изображением, словно кто-то включил в темной комнате телевизор. На этом экране вовсю светило солнце но ни капельки света не попадало за его пределы. Денису показалось, что он стал бесплотным духом, который может только видеть и слышать. На экране появилось желтое пятно, которое тут же превратилось в пустыню. Денис мог рассмотреть клубы пыли и песка, поднимаемые ветром. В нижнем краю экрана были видны две цепочки следов, которые уже через секунду исчезли под вездесущим песком. Стирающаяся дорожка следов шла вглубь экрана, где Денис разглядел человека. Это был мужчина, неимоверно худой, напомнивший Денису черно-белые картинки узников Бухенвальда или Освенцима из интернета. На ногах грязно-серые штаны, на которых, казалось, не осталось ни одного живого места. Рваные ботинки, из которых при каждом поднятии ноги высыпался песок. Шаг... Второй, и человек упал. Денис видел на экране его обгоревшую, покрытую волдырями спину. Внезапно появился еще один герой этого немого фильма. Денис, витая в темноте, вздрогнул. Естественно, он узнал долговязую худую фигуру и длинные ярко-белые волосы, которые отчетливо выделялись даже на желто-сером пейзаже пустыни, Анку. Он был одет в черный плащ с капюшоном, и был совершенно неуместен в своем одеянии в этом месте. Анко шел от края экрана к середине, где лицом вниз лежал несчастный с обгоревшей спиной. Песок под его ногами оставался нетронутым, словно он шел по воздуху. Анко остановился в двух шагах от человека и что-то произнес. — Обреченный мужчина, а он обречен, — подумал Денис. Раз к нему пришел Анку и уведомил его, медленно поднял голову, но Анку, выполнив свою работу, уже ушел. Мужчина смог встать на колени, затем на ноги, рухнул и встал опять. На этот раз удержался и двинулся вперед. Картинка стала терять фокус, но перед тем, как она окончательно пропала, Денис смог разглядеть, что человек вновь упал. Когда размытые пятна вновь превратились в отчетливое изображение, Денис увидел комнату, высокие, метров под десять потолки, огромная люстра с большим количеством свечей, стены, увешанные гобеленами, тяжеленная на вид кровать, окруженная людьми, несколько женщин в громоздких платьях загораживали того, кто лежал в кровати. Денис понял, что происходило, и когда в дальнем углу комнаты появился Анку, не удивился его появлению. Одетый в черный плащ, немного другого покроя, чем в предыдущем ролике, Анку прошествовал к смертному адру. Женщины, даже не заметив этого, одновременно расступились. Они не видели Анку, а вот умирающий в постели, которого теперь Денис мог разглядеть, напротив видел. Маленькая, словно птичья голова, повернулась к смерти. На бледном лице с острыми чертами отразились страх и понимание. Анку, глядя в глаза умирающему, беззвучно произнес свое уведомление и немедля тут же развернулся и отошел. А женщины, вновь сомкнувшись, закрыли больного. И вновь смена кадра, на этот раз быстрее, и Денис увидел, разрушенную множеством снарядов и пуль комнату. Среди дырявых стен и разбитой мебели, вставшего на дыбы пола, лежали мертвые тела. Денис насчитал троих, один в бледно-зеленой гимнастерке, вставший от гари и сажи почти черный, и двое в темно-серых кителях. «Русский и два нациста», — решил Денис. Один из мертвых зашевелился и, приподнявшись на руках, перевернулся на спину. На запачканной кровью петлице расположились две буквы «С». стеризованные под молнией, исцарапанное лицо было искажено, выпученные глаза смотрели вверх на подошедшего Анку. Последним мимолетом взглянул на умирающего эсэсовца, с каменным лицом проговорил свое послание, тотчас развернулся и двинулся прочь. Денис чувствовал, что фильм перед его глазами начинает ускоряться. Эпизоды становятся короче, мелькание лиц набирало скорость. Перед его глазами проносились войны, несчастные случаи, катастрофы, убийства. Женщины, мужчины, дети, старики, больные и здоровые. Смерти, смерти, смерти. Несправедливые и в то же время справедливые, закономерные. Прежде чем мелькание превратилось в бесконечный, Неразборчивый поток образов и линий Денис успел заметить еще одну картину. Перед ним на секунду появилась кабина самолета. Частично покрытые креслами пилотов сотни приборов жили своей жизнью. Стрелки двигались, лампочки мигали. В левом кресле сидел человек, но это был не пилот, он был в костюме. Денис мог разглядеть короткую аккуратную бородку и большие очки на смуглом лице. На приборах между сиденьями пилотов лежал уже знакомый предмет — белый конверт с красными буквами. Картинка рассыпалась, но Денис успел увидеть то, на что смотрел этот человек. Два стремительно приближающихся небоскреба, один из которых был объят огнем. Когда переизбыток информации, казалось, готов был взорвать, голову изнутри мельтешение прекратилось. Денис вновь оказался в темноте, но через секунду понял, что это не совсем так. Постепенно его глаза привыкли, и он смог разглядеть безлунное небо с бегущими черно-синими пятнами облаков и тропинку, вьющуюся через небольшую полянку с левого нижнего края экрана, к середине и вглубь. Тут и там росли редкие чахлые деревца, сильный ветер поднимал в воздух синие ветви и листья, по тропинке медленным и тяжелым шагом двигался скелет, облаченный в плащ, более напоминающий рваные бесформенные лохмотья. На опущенном вниз черепе, повернутом к Денису, в профиль висели кусочки плоти, которые вот-вот готовы были осыпаться с голых костей. Ярко белые волосы развивались от ветра, и казалось, что вокруг черепа пробегали беспокойные волны. В костявой руке скелет сжимал серп, с почерневшей ручкой и проржавевшим изогнутым лезвием. Полы плаща при каждом порыве ветра задевали мелкие зубцы лезвия. Во второй руке существо держало поводье, ведя за собой два лошадиных скелета. Вытянутые Черепа с пустыми глазницами и без ушей совершенно не были похожи на лошадиные головы внутри массивных грудных клеток. Не было ничего. Денис подумал, что при свете он смог бы разглядеть между ребер землю. Кости, которые, казалось, крепились между собой так непрочно, что в любой момент могли посыпаться, как кегли, медленно перемещались ведомой Анку. Позади них, покачиваясь из стороны в сторону, на шатающихся деревянных колесах двигалась телега. Керосиновая лампа, висевшая на той стороне борта, которую видел Денис, давала настолько слабый свет, что могла осветить только саму себя и маленький участок деревянного борта. Небольшая процессия медленно удалялась. Все происходило по законам немого кино в полнейшей тишине. Через несколько секунд фигура Анку стала понемногу растворяться во мраке, а еще позже Денис мог разглядеть лишь два слабых пятнышка света от керосиновых ламп по обе стороны телеги. Затем наступила полная тишина. Открыв глаза, Денис некоторое время не мог сообразить, где находится. Серые стены и грязно-белый потолок казались ему незнакомыми. В квартире, которую он снимал, стены покрывали обои, местами рваные, местами протертые, но все же более приятного вида, чем эти голые больничные. А затем Денис увидел тумбочку с телефоном. «Интересно, с этого телефона он звонил мне?» Вспомнился ему вопрос, пришедший в голову несколько часов назад. «Или это были минуты дни?» Время для Дениса сейчас представляло какую-то вязкую субстанцию, которая могла тянуться до бесконечности. Он не понимал, какой сегодня день и сколько сейчас времени. Но теперь он отчетливо осознал, где находится. В проклятой квартире 24. В гостях у смерти. Только вот самого Анку не было ни видно, ни слышно. Денис попытался встать и тут же сморщился от боли в голове. Он поднял правую руку и дотянулся до виска. Указательные и безымянные пальцы погрузились во что-то густое и мокрое. Посмотрев на руку, Денис не удивился, обнаружив кровь. Он же не мог вырваться из такой передряги без потерь. Но боль в голове оказалась не самым страшным. Хуже оказалась та пустота внутри которую он ощущал в момент, когда Всевышний оставил его тело. Чудовищное чувство опустошения слегка притупилось, но никуда не делось. Денис, наконец, поднялся, и ему тут же пришлось опереться о стену. Голова кружилась, горло подкатывала тошнота, ноги с трудом держали тело. «Можно класть в катафалк и отвозить на кладбище», — подумал он и эта мысль неожиданно приободрила его. В конце концов, он все еще был жив. Плохое самочувствие. После того, как он оказался объектом спора Бога с Каином, удивляться плохому самочувствию не стоило. А тошнота, слабость и боль пройдут. Денис мысленно пожелал, чтобы и ощущение пустоты куда-нибудь исчезло. Он повернулся лицом к коридору и заглянул в комнату. Пусто. Ни кресла, ни журнального столика, ничего. Денис прошел в комнату и оглянулся. Там, где раньше висела картина с Адамом, Евой и Змеем, теперь было пусто. Даже цвет краски не отличался, как это обычно бывает, когда снимаешь картину, провисевшую на стене долгое время. Анку здесь не было. Денис буквально кожей ощущал, что жнец ушел теперь квартира 24 стала окончательно мертвой. Денис подошел к двери в туалет и повернул ручку. Дверь отворилась, и перед Денисом возникла совершенно пустая комната. Ни унитаза, ни раковины, ни труп, и уж тем более никаких лесов, озер и полей. Он рванул к выходу, не собираясь ни на секунду задерживаться в этом склепе. Пробежав мимо тумбочки с телефоном и шкафа, Он повернул ручку и попытался открыть дверь. Дверь не шевельнулась, Денис поднажал плечом, но результат не изменился. «Блин!» — стукнул он себя полбу, догадавшись, в чем дело, и потянул дверь на себя. Он обернулся и посмотрел на пыльный коридор, мысленно пожелал никогда не видеть эту квартиру, а затем вышел, не зная, что через несколько минут он сюда вернется. Он бегом спустился с четвертого этажа на первый. Подъезд, который, казалось, уже не мог выглядеть более безжизненным, был именно таким. Денис считал, что категории живого и мертвого не имели степени. Ты либо жив, либо мертв, однако дом, в котором проживал Анку, стал еще мертвее. Естественно, Анку Динов никуда не делся. Не мог он, в этом сомнений не было, ведь для жизни обязательно нужна была смерть. Но именно этот уголок, потеряв свое значение, угасал. «Уголок, созданный ради меня», — неожиданная мысль заставила Дениса вздрогнуть. По спине побежали мурашки. Распахнув металлическую дверь подъезда, Денис выскочил во двор. Обернувшись, он посмотрел на темные окна, затем взглянул на тусклое серое небо. Солнце бледным пятном висело в вышине. Денис даже не щурился, глядя на него. Просто желтое пятно, размещенное в нужном месте по воле неведомого художника. Мертвое желтое пятно. День в мире Анку оказался еще более жутким, чем ночь. Денис поспешно обогнул дом, чуть не наткнувшись на угол заборчика, и выскочил на стоженку. В этот момент произошло два события. Сначала Дениса ослепило солнце. Такого яркого света он не видел никогда в жизни. Словно перед ним устроили конкурс на звание лучшего сварщика, забыв выдать ему защитные очки. Белизна застилала весь мир вокруг, проникала под сомкнутые веки и теплыми, почти горячими руками обволакивала его тело. Денис по инерции сделал вслепую несколько шагов вперед и тут же столкнулся с кем-то, кого он не мог разглядеть. Глава тридцать четвертая Лана почувствовала неожиданный удар в спину и с трудом удержала равновесие. Тяжелый черный пакет, который она держала в руках, выпал, и содержимое полетело на асфальт. «Ваша мать!» — воскликнула она, оборачиваясь. «Разве сложно?» При виде Дениса, ошарашенного и испуганного в грязной футболке и покрытых пылью джинсах, все слова куда-то пропали. Лана бросилась ему на шею и крепко, отчаянно прижалась к нему. Она моментально забыла про пакет на асфальте, про свою небольшую идею, нечаянно подсказанную мальчиком Пашей, про Анкудинова, про все. в какой-то момент знакомство с Денисом, врожденное любопытство, перестало доминировать в ее мотивации, уступив место новым ощущениям. И она не расстраивалась по этому поводу. Теперь у нее было только одно желание — Держать его никуда не отпускать, ни на секунду. Они стояли посреди тротуара, не шевелясь, молча, боясь нарушить хрупкую тишину словами. Пакет лежал на боку, топорщись округлыми формами содержимого. Рядом валялось несколько маленьких пухлых, словно вздувшиеся осколочные гранаты пластиковых бутылочек. Люди обходили пару, кто молча, кто бормоча, что-то недовольно себе под нос. Обоим было плевать. Денису, который только что видел то, что никому из живущих не суждено было видеть, и Лане, которая не имела ни малейшего представления о том, что произошло. И все это сейчас совершенно не волновало. Молчание прервала Лана. Не отрываясь от грязной футболки Дениса, вдыхая запах пыли и пота, она пробормотала. «Все?» Денис молчал. Лана чувствовала, как медленно тягуче текут секунды. Одна за другой, невыносимо медленно. Вместо слов она почувствовала, как прижатая к ее затылку щека шевельнулась. Еще через несколько бесконечно долгих секунд он еле слышно проговорил. Все. Лана внимательно посмотрела ему в глаза. На лице отражалась странная смесь облегчения, торжества и тревоги. Словно Дениса все еще что-то волновало. Она открыла рот, чтобы прямо спросить его об этом. Но Денис, отведя взгляд, кивнул в сторону пакета. Это твое? Лана обернулась. Да ты же мне обещал. И я подумала, что ждать, пока парень не исполнит свои обещания, глупо. Поэтому я взяла вопрос в свои руки. Денис присел на корточки и собрал в пакет выкатившиеся бутылочки. Последнюю он повернул в руках так, чтобы видеть надпись на бумажной красно-белой наклейке. Отдаленно напоминающей этикетку Кока-Колы, мимолетом Денис вспомнил, что Анку использовал те же цвета в своих конвертах. «Жидкость для рожика было написано на пластиковом бочонке. Денис в недоумении посмотрел на Лану снизу вверх. «А зачем?» Так и знала, что нужно будет брать бензин. Но где же его найдешь? В центре Москвы. Денис приподнял бровь. «Скажи мне, незнакомка, ты всегда все вопросы берешь в свои руки». «Больше, чем ты думаешь». И тут же подумала, что прозвучало это даусмысленно. Денис встал, растягивая губы в довольной ухмылке. «Я-то как раз об этом и думаю». Лана покраснела. Тут ты, дурак!» Она прижалась к Денису, стараясь скрыть свое смущение, и тихо продолжила. Я подумала, что я сделала большую глупость только тогда, когда купила все это. Не будем же мы поджигать дом. Да и я засветилась, где только могла. Тетка в магазине посмотрела на меня, как на умалишенную. Представляешь, как я выглядела. Набрала целую кучу этой жидкости. Да и консьержка эта. «В каком?» Ну, «В первом. И, судя по всему, в единственном». Денис сначала непонимающе изучал Лану, затем кивнул. «Угу. Mm -hmm. Единственный». Он поставил пакет рядом возле ноги. «Глупость, в общем», — продолжила она. «Но почему-то приперло сюда все это. Давай выкинем бутылки куда-нибудь и пойдем отсюда. С меня хватит приключений». Но Денис покачал головой. Он чувствовал, что нужно было сделать еще кое-что. «Ты все правильно сделала». Лана отодвинулась и взглянула ему в глаза. «В смысле?» «В смысле? Мы сейчас устроим этой сволочи чудесное жертвоприношение с костерком и всеми прочими удовольствиями». «Но ведь ты же не знаешь, что если ты спалишь весь дом, Денис, не надо, это все глупости». Денис взял ее за руку. Лана остановилась. Она посмотрела и удивилась, как изменился Денис в мелочах, почти незаметных, но изменился. Он стал каким-то более уверенным, умудренным опытом. Словно то, что произошло с ним, прибавило ему лет. Он тихо, но отчетливо проговорил. «Я знаю», — он сказал мне. «Кто он? Анку?» Он медленно покачал головой вправо, влево и вновь вправо и ничего не ответил. Глава 35. Денис прошел в квартиру 24, держа в руках пакет с бутылками. То странное ощущение болезненного разряда, сопровождавшего вход в проклятую квартиру, появилось, но было настолько слабым, что Денис не сразу заметил его. Ему снова пришло в голову, что квартира — это маленькая частичка мира Анку просто-напросто выдыхалась, как пиво, в открытой бутылке. Слабый запах еще чувствовался, но вкуса уже не было. Денис смог попасть в несуществующий подъезд, дома номер 6А, но чувствовал, что пройдет час-два, и это здание для Дениса будет точно таким же, каким оно было для всех остальных с одним подъездом и шестнадцатью квартирами. Серые стены, шкаф, тумбочки с телефоном, вешалка точно так же стояла на своем месте. Но те блеклые цвета, в которые все это было окрашено, почти полностью размылись, превращая квартиру в выцветшую фотографию. Он поставил пакет возле двери и провел ревизию. Получилось пять бутылок жидкости для розжига. Денис никогда не пользовался парафиновыми жидкостями и теперь немного волновался. Ведь то, что могло подойти для розжига углей в мангаре, могло быть совершенно бесполезным сейчас. А что, если горючая жидкость вспыхнет и тут же потухнет? Хуже от этого не станет, решил Денис и выбросил из головы ненужные мысли. Он вытащил две бутылки, затем отвинтил по одной пластиковую крышку Тут же в нос ударил ядкий химический запах. Денис взглянул на надпись, без запаха на бутылке усмехнулся. «Что ж, к операции готов. Надеюсь, Константин Андреевич, ты не будешь использовать это в качестве компромата». Он двинулся в комнату. Голые стены, потолок, паркет. Вот и все. Только сейчас Денис обратил внимание на то, что здесь не было окон. «Долбанный склеп!» — пробормотал он. «Внезапно что-то произошло». Денис почувствовал холод, по коже рук побежали мурашки. Волосы на голове, казалось, встали дыбом. Через несколько секунд наваждение прошло, но Денис понял, Анко был здесь. Денис все еще имел возможность чувствовать присутствие Каина. Но вот видеть его уже не мог, а Каин в свою очередь никак не мог воздействовать на Дениса, если не считать эти жалкие попытки. Пари закончилась, и теперь для Анку он был всего лишь смертным, свеча которого еще не собиралась потухать. «Ты здесь», — проговорил Денис. Вновь укол холода, словно Анку в злобе попытался ударить его, но чуть слабее. «Надо скорее выметаться отсюда», — решил Денис. Он на секунду представил себе, как окончательно исчезает фантомная квартира с фантомным подъездом, и он, крича и размахивая руками, летит с высоты четвертого этажа, а люди в недоумении озираются, не понимая, что происходит. И где-то там, на тротуаре, на крик оборачивается Лана и слышит глухой шлепок упавшего тела. Тут черт!» — Денис принялся разливать жидкость по стенам. По полу начал с дальнего края и постепенно приближаясь спиной к двери. Он лил аккуратно, стараясь не забрызгать себя. Приходилось поддерживать бутылку под дно, так как мягкий пластик продавливался внутрь. Когда горючая жидкость закончилась, он бросил бутылку на пол. Выйдя из комнаты, он понял, что в этой странной квартире отсутствовали не только окна. Анку не позаботился и о кухне в своем маленьком. Временном убежище Денис подумал, что Каин проявил здесь присущую ему самоуверенность, посчитав, что достаточно будет и небрежно созданных декораций. Денис вернулся к выходу и взял вторую бутылку. Затем распахнул узкую дверь пустого туалета, которая совсем недавно вела в мертвый лес, а дальше к озеру и полю свечей, и принялся разбрызгивать горючую жидкость там. Закончив, он принялся за коридор, обильно полил шкаф, вешалку, остатки вылил на серо-зеленый телефон. Тут он вновь почувствовал присутствие Анку, слабое и беспомощное присутствие. «Придется тебе подождать, пока моя свеча догорит», — он улыбнулся. Ему понравилось, как это прозвучало, холодок еле ощущался. Быть может, это был просто сквозняк от открытой... Двери в подъезд, а вовсе не жалкие потуги Каина наказать Дениса. «Какой сквозняк, тут же не током. Денис рассмеялся нервно, почти истеричным смехом. Он вновь почувствовал внутреннюю пустоту, почти осязаемый вакуум. Смешок застрял в горле. Он бросил смятую бутылку в телефон. Раздалась еле слышная трель звонка, и трубка полетела на пол, увлекая за собой и корпус телефона. Вместо звонкого удара раздался глухой удар, словно аппарат упал не на паркет, а на толстый ковер. «Трехочковый!» — проговорил Денис, ухватил за ручку пакет и шагнул из квартиры номер 24. Он аккуратно закрыл за собой дверь. Внезапно он почувствовал шум, похожий на радиопомехи, и успел подумать, что это по какой-то неведомой причине Мирок Анку вновь набирает силы. Наливается жизнью, и сейчас вновь вернется адская боль, и окажется, что кошмар еще только начинается. Но нет, окружающее пространство было все так же мертво, а в голове вместо боли заговорил голос, который недавно обрек Каина на дальнейшую жизнь. Голос звучал так же тихо и спокойно, но в нем не чувствовалось тех железных ноток, какие слышал Каин. Ты найдешь, чем заполнить пустоту. Денис спустился на первый этаж, разбрызгивая жидкость на двери и ступени. Когда последний бочонок болотно зеленого цвета опустел, Денис остановился. Он стоял, прислонившись спиной к входной двери, и вдыхал кружащую голову тошнотворную смесь запахов керосина и растворителя. До 92-го этой отраве было далеко. Денису нравился запах бензина. Это был аромат избавления от боли. Огонь помогал Денису прогнать из головы своего брата. Свою семью помогал забыться и не думать о вине, которая лежала на нем. Огонь на некоторое время стирал Кайнову печать, которая была невидима для других, но столь явно для самого Дениса. Но теперь он чувствовал, что это ему уже не нужно. Он пришел к миру внутри себя. И теперь, держа в руке свой Зиппа и готовясь в последний раз провести операцию «Огненный шквал», Денис понял, чем он мог заполнить пустоту внутри себя. Чиркнуло колесико окремень, и зажигалка полетела на площадку первого этажа. Вдруг пол стены и двери покрылись сеткой разбегающихся в разные стороны полосок полупрозрачного зеленоватого огня. Денис смотрел на пламя, ожидая, что через несколько секунд огонь сойдет на нет, так и не начав пожар. Слишком уж несерьезный, ему показалось это парафиновая смесь с неприятным запахом растворителя и керосина. Сначала так все и происходило. Огонь, который, казалось, горел сам по себе, не трогая поверхности, постепенно становился все меньше и прозрачней. Но через несколько секунд, когда Денис уже совсем уверился в провале, на стенах все же стали появляться черные прожилки. А потом краска на железной двери квартиры номер 17 вдруг покрылась мелкими пузырьками, словно закипающее молоко. Язычки пламени, уже хорошо различимого, принялись облизывать деревянную поверхность перил. Денис завороженно смотрел на распространяющийся огонь. Он представлял себе молодого каина, крепкого белокурого юношу, с упрямо поджатыми губами разводящего огонь под своим жертвоприношением плодами и колоссями, Дым от его приношения стелится по земле, в то время как дым от жертвенного костра младшего брата поднимается вверх, прямо в небеса, разнося запах горящего мяса. Каин воровато поглядывает на более удачливого Авеля и топит внутри себя зависть, которая больше похожа на ненависть, Внезапно Денис вздрогнул. Его пробрал озноб, хотя жар от огня уже чувствовался. «Кроме одной свечи», — так сказал Анку Каин. «На том поле побывали свечи всех, кроме одной. Там никогда не было свечи Авеля, того, чья смерть открыла непрекращающуюся историю убийств». Денис ощущал, как температура медленно растет. Легкие волны тепла постепенно превращались в сильный, обжигающий кожу жар. Он перебирал в голове историю Каина и Авеля, которую кратко, но очень красочно рассказал Алексей Петрович. Из головы никак не шел образ упрямца Каина, пытающегося разжечь огонь во что бы то ни стало и доказать, что он достоин любви. «Из-за этого упрямства он будет веками тушить свечи потомков Адама и Евы, не раскаиваясь и ненавидя не только потомков, но и свечи самих Адама и Евы», — подумал он. Интересно, что он ощущал, уведомляя своих родителей. Но размышлять на эту тему становилось все сложнее. Мысли в голове путались. Стоять в подъезде, быстро превращающемся в духовой шкаф, было уже невыносимо. По лицу Дениса градом катился пот, горячий воздух обжигал внутренности, глаза ломило, но все же он смог остановить себя и дождаться, пока занялась деревянная дверь восемнадцатой квартиры. Для этого ему пришлось подняться на пару ступенек. С площадки перед входом дверь была не видна. Жар с новой силой ударил в лицо, Денис окончательно выбросил из головы все лишнее, рванул к двери, понимая, что если сейчас не вырвется на улицу, то сгорит в этом фантомном подъезде. Он нажал на кнопку на стене, отщелкивающую магнитный замок, и подналег на дверь. Но ничего не произошло. Железная дверь, нагревшаяся от жара в подъезде, не поддалась». Денис стукнул по ней плечом, но та вновь не сдвинулась ни на миллиметр. «Вот так просто», — подумал он. «Это ни хера ни кино». Он вновь нажал на кнопку, понимая, что огонь мог что-то повредить, и в этот момент раздалось пеликанье, сигнализирующее о том, что дверь разблокирована. Денис распахнул ее и оказался на улице. Глава 36. Лана стояла на улице и все больше нервничала. Прошло уже 30 минут, а Дениса все не было. Она задавала себе вопрос, сколько нужно времени, чтобы разлить пять бутылочек горючей смеси и поджечь все это. Пять, десять минут. Сейчас ей казалось, что за это время можно было не только подпалить ненавистную квартиру, но и успеть выкурить сигарету. Как жаль, что она сейчас не могла быть рядом с Денисом, там, в квартире, где некоторое время обитала смерть. Она хотела увидеть все это своими глазами, пережить это, увидеть то, что потом останется в памяти на всю жизнь. «Я смотрю, твое любопытство никуда не делось», — проговорил в голове внутренний голос. «Нет, не делось, и в этом не было ничего предусудительного». В каждом человеке живет авантюрист, и все зависит от того, насколько убедительно говорит этот жилец. Насколько ярко он расписывает то, на что собирается тебя толкнуть. Лана закурила, пересохшее горло согнило от табачного дыма, который не приносил удовлетворения. Рука, державшая сигарету, дрожала. Она загадала, что Денис появится до того, как уголек дойдет до фильтра. Внутренний голос тут же продолжил, что если Денис не появится, пока сигарета горит, это будет означать, что он мертв. «Заткнись!» — прошипела она, поднесла сигарету ко рту, но тут же опустила руку. «Если не затягиваться, то сигарета будет тлеть медленнее, и, возможно, это прибавит Денису шансов». К середине сигареты и к окончанию пятнадцатой минуты ожидание стало совершенно невыносимым. Нет ничего хуже, чем неизвестность. Банальность. Сейчас она не казалась таковой. Когда от белой части сигареты осталась лишь четвертинка, Лана не выдержала и глубоко затянулась. Черный столбик пепла с еле видным оранжево-красным угольком внутри незамедлительно устремился к фильтру. Она едва не застонала. «Лана!» Она обернулась так резко, что в глазах потемнело. Но уже через мгновение она увидела Дениса. Она завизжала от радости, не обращая внимания на окружающих. И тут же замолчала, разглядев приближающегося Дениса. Багробо-красное лицо покрывали крупные капли пота. На одежде виднелись следы копоти. Одна штанина его джинсов была опылена. И от нее явственно шел дым. Руки Дениса, имеющие такой же специфический загар, как и лицо, поднялись. На утовленном лице расплылась счастливая улыбка. Лана стояла как вкопанная, не в силах шагнуть навстречу. «Слава богу, ты успел!» Она вспомнила про сигарету в руке, посмотрела на нее. До фильтра оставалось всего несколько миллиметров. Но он успел. Лана бросила сигарету на тротуар. Подходя, Денис счастливо рассмеялся. «Вот правильно. С меня хватит огня на сегодня». Они стояли на тротуаре, он, обняв ее за плечи, она положив руку ему на пояс. Люди с любопытством поглядывали на странную парочку, от которой распространялся запах гари. Некоторое время смотрели, а потом спешили дальше. «Мало ли чудиков в Москве!» Столько дел еще нужно выполнить, так что времени разглядывать эту необычную пару совершенно не было. Столько важных и неотложных вопросов нужно было решить до того момента, как придет Анку и вручит последнее письмо. Денис и Лана внимательно смотрели на дом номер 6А, ожидая, что вот-вот появится дымок. А потом быстро, за считанные минуты, огонь распространится на все здание, и начнется огненный ад. Логика подсказывала, что пожар в мертвом мирке Анку не имеет никакого отношения к этому дому. Но когда дело сделано, и время ожидания последствий тянется так долго, логика пасует, а бурная фантазия рисует самое неприглядное развитие событий. Прошло пять, семь, десять, пятнадцать минут, ничего не изменилось. Дом номер 6А, настоящий дом номер 6А, жил своей обычной жизнью. Не зная, что где-то рядом, в какой-то иной реальности, у него был подъезд номер 2, где в самой последней квартире за номером 24, за обычной дверью в санузел. Смерть вершила свои дела. Денис сжал плечо Ланы чуть крепче. «Знаешь, это мой самый крутой поджог, и первый, за который ничего не будет. Хотя я очень надеюсь, что другие мне тоже как-нибудь простятся». Она рассмеялась. «А я надеюсь, что этот раз будет еще и самым последним. Уж будь уверена. Хотя...» «Ты, кажется, хотела поучаствовать в моей операции?» Лана почувствовала улыбку в голосе Дениса. «Я как-нибудь переживу эту потерю». Он кивнул. «Переживешь». Лана обняла его и крепко поцеловала в губы, вдыхая запах гари, который сейчас ей казался приятнее любых ароматов. Денис прижал ее к себе, наслаждаясь вкусом и мягкостью ее губ. А в голове тем временем голос говорил Ты найдешь, чем заполнить пустоту. Теперь Денис знал, что именно так и будет. Глава 37. Денис открыл глаза и сел в постели. В комнате было темно, но очертания мебели можно было различить без усилий. За окном слышался вой ветра и виднелись кружащиеся в бешеном ритме снежинки словно февраль, поначалу больше похожий на позднюю осень, вдруг решил вернуть себе звание зимнего месяца и под конец засыпал Москву снегом. Время от времени по потолку проплывал свет от фар проезжающих автомобилей. Казалось, что Москва не знала, что такое сон. Денис взял с тумбочки телефон и, сморщившись от яркого света монитора, посмотрел вверх. 4 февраля. До звонка будильника еще чуть меньше трех часов. Уйма времени, чтобы выспаться. С момента последнего посещения им квартиры 24 прошло пять месяцев. Поначалу он ощущал себя довольно странно. То, что с ним произошло, казалось ему каким-то водоразделом. Была жизнь до появления Анку, пустое бессмысленное брожение из одного дня в следующий. И была жизнь после Анку, жизнь, которую нужно было наполнять смыслом. Этим смыслом стала для него Лан, единственный человек, с кем он мог поделиться не только пережитым, но и всем, что угодно. Ее поразительная способность толкать человека на откровение каждый раз поражала его, но ни капельки не беспокоила. Ему нужно было открываться. За годы молчаливого самоничижения. Многое накопилось. В начале сентября, через три дня после того, как он спалил квартиру Каина, пришло время похорон. Два анонимных звонка в полицию и тела двух одиноких стариков были найдены. То, что эти двое дружили более полувека, так никто и не выяснил. Два дня похорон выдались на удивление теплыми и солнечными. Словно лето, закончившись, сразу сменилось бабьим летом, задержав на несколько дней осеннюю промозглость. Виктора хоронили на Донском кладбище, рядом с его женой и сыном. На похороны пришло всего несколько человек, это оказались исключительно знакомые Екатерины, ведь единственного друга Погодина Виктора, полуслепого букиниста Дорохова Алексея Петровича, готовили к похоронам на следующий день. Денис и Лана стояли поодаль, решив не подходить к могиле. Они сделали это позже, когда маленькая группа, провожавшая Виктора в последний путь, разошлась, а могильщики закопали гроб. Пара некоторое время смотрела на маленькую табличку. Погодин Виктор Валерьевич. 5 июня 1936, 4 сентября 2011. Смотрели на табличку, которую некому было поменять на гранитный памятник, а затем двинулись по извилистым дорожкам кладбища к выходу. На следующий день они появились на Кузьминском кладбище, где хоронили Дорхова Алексея Петровича. Провожавших старого букиниста в последний путь оказалось также мало, но Лана обратила внимание на пару аккуратную старушку лет 70 в черном платье, и пухловатого сорокалетнего мужчину в сером костюме. Она сутулилась, но оказалась достаточно бодрой женщиной. Он был лысоват, при пухлости под глазами и отечность на болезненно-желтоватых щеках говорили о проблемах с печенью. Лана мысленно рассуждала, кто бы могли это быть. Эти люди не походили на провожатых, которым просто нечем больше заняться, кроме как поприсутствовать на похоронах. И когда она увидела вблизи лицо мужчины, все ее вопросы отпали. В уголках глаз мужчины спрятались морщинки, которые придавали лицу совершенно открытый и доброжелательный вид. «Разрешите мою дилемму, друзья мои, и разрешите ее мудро», вспомнились ей слова, услышанные совсем недавно. Она мысленно представила, что эти слова произносит этот толстый, болезненного вида мужчина состарить лицо, добавить катаракту на левый глаз, и перед ней возникнет Алексей Петрович. Он сказал, что у него никогда не было детей, — подумала Лана. Но, кажется, это оказалось неправдой, и мужчина, стоящий перед гробом, поставленным на двух табуретках, подтверждал это. Время похорон прошло, и жизнь, в которую столь грубо и бесцеремонно вмешался Анку, Пошла своим ходом. Лана и Денис притирались, ругались, мирились, решали вопросы, наполняли смыслом жизнь после Анку. Постепенно все произошедшее стало стираться из их памяти. Словно с жестких дисков самостоятельно удалялись ненужные файлы. Со временем их воспоминания превращались в череду непонятных образов, слабо связанных между собой а затем полностью исчезали и оставалось лишь воспоминание о том, что что-то забыто. Поначалу Денис и Лана удивлялись этому, но постепенно и это прошло. К началу 2012 года они помнили, что испытали нечто удивительное, но что именно они сказать не могли. В жизни после Анку не было места самому Анку. По крайней мере, до тех пор, пока не придет его время позвать на суд. Теперь же, проснувшись среди ночи, Денис попытался понять, что он видел во сне. Ему определенно снилось что-то очень приятное, потому что он ощущал улыбку на своих губах, а внутри него таилось какое-то непонятное, но прекрасное чувство. Еще он помнил мысль, которая была у него в голове, когда он проснулся. «Я, наконец-то, вижу его лицо», — произнес он эту мысль вслух, надеясь, что это поможет вспомнить. Не помогло, но новое чувство осталось. Рядом с ним зашевелилась Лана и пробормотала что-то во сне. Денис погасил телефон и, забравшись под одеяло, обнял ее. Конец романа Читал Юрий Гуржий.